Глава 10. Ой, подозрительно все это, но выделенную мне комнату все равно пошла. Ух, как я расслабилась. В горячей ване отмокала не меньше часа. Горячая вода и пена сняли стресс. Вышла из ванной буквально заново родившимся человеком. Вернулась в комнату, легла на мягкую чистую постель без каких-либо насекомых. Истинное блаженство. Вот когда начинаешь ценить простые бытовые радости. Я практически уснула, но разбудил звонок телефона. «Алло?» «Аленушка, ужин привезли, ты спускаешься?» Хотела сказать, что нет, я уже почти сплю, и мне больше ничего не надо, но тут возмущенно забурчал живот. Ел я давно, причем с «Иду». Спустившись вниз в зону кухни, застала очень милую картину Хозяин жилища сидит за высоким столом стойкой, а у него на коленях примостился рыжик а у нас с бабушкой кот почти никогда на ногах не сидел. Но тут понятно, и нам тяжеловато такую махеду держать, и рыжу неудобно на точке коленках. А тут в самый раз вольготно разлёгся. Где список, Алёна? Забыла. Виновато пожала плечами и села за стол. М, -м, м сколько вкусностей. Видно, что еда из ресторана, все красиво аппетитно выглядит, но разложено в одноразовой емкости тарелки. Ну а что, хорошо. поелся, выкинул, почти ничего не надо мыть. не смело пододвинула к себе контейнер с салатом и тарелку с пастой. На некоторое время забыла обо всем. Просто ела и наслаждалась моментом, уже даже не смущаясь постоянного внимания хозяина квартиры. За ужином мало о чем со львом говорили. А когда с едой было покончено, поблагодарив, быстро сама все убрала и отправилась вслед за гостеприемным хозяином. Нашла льва, опять в обнимку с котом, но теперь мужчина вольготно развалился на диване, а кот примастился рядом. Судя по мордочке рыжий, он доволен. нашел свое место в жизни, и условия проживания, наконец, полностью соответствуют его царской особе. Присела в кресло на самый краешек. Вот теперь снова нервничаю. В поздний вечер, в гостиной интимная полутьма, я почти один на один с малознакомым мужчиной. Рыжик, в случае чего, мне ничем не поможет. Значит так, Алёнушка, я тут все обдумала и готов предложить себе несколько вариантов твоей дальнейшей жизни. Глаза льва хищно блестят, я чувствую, что он затеял какую-то игру со мной и наслаждается самим процессом. Только для начала удовлетворишь мое любопытство. От ответа зависят некоторые нюансы. Попробую. У тебя уже были мужчины? Или ты невинна? У меня челюсть такая отвисла. Лев терпеливо ждет ответа, не торопит и, похоже, прямо-таки наслаждается моей реакцией. «Я не буду отвечать на этот вопрос», — наконец произнесла я твердо. «Как знаешь. я только не возмущайся и не беги сразу, куда глаза глядят, выслушай. В принципе, я и так догадываюсь, какое мое предложение ты выберешь, но, думаю, ты должна иметь в виду все возможности. В общем, варианты такие». Первый, как мне кажется, наиболее обоюдоприятный и простой – ты еще учишься. Как и твоя бабушка, я тоже считаю, что образование должно быть в приоритете, поэтому ты продолжаешь спокойно учиться, не выходя на работу. Жить остаешься здесь. Я человек деловой, на серьезную личную жизнь времени нет, но и беспорядочные короткие контакты иметь надоело. Ты милая, молоденькая, мне нравишься. Условно говоря, мы с тобой приятно проводим время ночами, но, может, не только ночами, и я тебя содержу. Можно даже сказать, мы встречаемся без каких-либо особых претензий и требований с твоей стороны». Лев сделал паузу, дает мне осознать его слова. Крепко стиснула пальца. «Какие еще есть варианты?» – сухо спрашиваю я. «Второй вариант?» – охотно продолжает Лев Константинович – Я помогаю тебе устроиться в свою компанию. Поскольку у тебя нет еще высшего образования и никакого особого интереса для меня тут нет, то на скромную, низкооплачиваемую должность без перспектив карьерного роста и развития. Получаешь завтра аванс и уезжаешь с Рыжиком от меня тоже завтра, куда глаза глядят. Вот этот вариант лучше. Первый приятный довольно условно. Допустим, даже если бы я вдруг забыла о гордости и согласилась. Где гарантия, что меня не выгонят из дома в любой момент, если что-то льву не понравится. Также окажусь на улице без средств. Да и вообще, может, этот мужчина садист какой-нибудь, поднимая взгляд на Льва Константиновича. Еще какие-то варианты. Решение уже приняла, соглашаясь на второй. Это, в принципе, как раз то, что я и хотела. Вряд ли мужчина сможет меня чем-то еще заинтересовать, но любопытно. Есть. Лев улыбнулся. Третий вариант. Я выдаю тебе некий кредит доверия, беру на работу своей личной помощницы без опыта и оконченного образования. Из бонусов зарплата более чем приятная. Буду отпускать пораньше на учебу вечером, если все же переведешься. К тому же частично работа будет связана и с той профессией, которую ты выбрала. В будущем возможен карьерный рост, если меня все устроит. Но и заодно помогу разобраться, что там с бабушкиной квартирой. «Может, не все так плохо». Мужчина сделал паузу, давая мне время обдумать его предложение. Лениво поглаживает довольного рыжика. Кот смотрит на меня строго, словно говорит, чтобы не вздумал отсюда уезжать. Как-то подозрительно. «А какие минусы?» «Ты остаешься жить здесь. С одной стороны, это ведь и плюс, да?» «Это именно условие». Остаешься тут до тех пор, пока работаешь моей помощницей, и уже не будет выбора в месте проживания. Но заметь, без интима. Просто помощница, просто всегда под рукой почти в любое время дня и ночи. Что из минусов? Характер у меня, как правило, не очень. Раз уж без интима, то надо будет себе как-то по-другому меня развлекать. Как это? А я и сам не знаю, что мне может в голову в тот или иной момент взбрести. Но любые мои прихоти надо будет исполнять. Захочу я, например, китайское чаепитие с переодеваниями и плясками надо сделать. Или, скажем, сорваться среди ночи вместе куда-то по моему желанию поехать. Я могу быть тем еще. Оригиналом, потому что иногда требуется разрядка. То есть, точно без интима? Уточняю я строго. Да, без. Но если только, конечно, не по взаимному интересу, а так нет. Я, в принципе, стараюсь не спать со своими коллегами, тем более теми, кто в моем непосредственном подчинении. Это может влиять на рабочий процесс. К тому же я не люблю лишние слухи и обсуждения. Но чтобы ты понимала, меня действительно может сильно заносить, и без всякого интима могу мозг ä, <coughs> очень требовательным в рабочих моментах. Так что вот три варианта. Решила, какой выберешь. Первый — обоюдоприятное, никого не напрягающее общение. Второй — никакого общения. третье сотрудничество, иногда трудное. Как я понимаю, в третьем варианте речь идет не о сотрудничестве, а о трудовом рабстве.